330. Июль 28. Христос – прошлое, море – настоящее, Майтрея – будущее. Так сочетаются в едином понятии великого сердца уявления его во времени. Могущий вместить, протягивает нить света из прошлого в будущее через настоящее, не разрывая ее. Под многими обликами являлась мир великая индивидуальность и запечатлела свой свет в сознании народов в различных аспектах и формах. Но сущность его оставалась единой, и цель оставалась все той же – поднять человечество на следующую ступень Духа. Много доказательств тому сохранилось в веках в виде различных учений, каждое из которых называлось «великим».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 Так будущее есть продолжение прошлого в непрерываемом течении жизни. Грядущий владыка Майтрея в веках заложил, облеченный в одеждах иных, основание для будущего царства света, которое настанет на земле, когда его время придет. Близко оно, ибо звезды в пространстве лучами горят, свидетельствуя об идущей эпохе. Огненной будет она.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 Плат темный, опутавший планету, исчезнет и будет дышаться легко. Великое время идет, и вы ему свидетелями станете. Неотвратимо оно, как движение солнца по небу. Стремительно наступит новая эра Майтреи. Свет впереди. 331. Те, кто со мною, желанными и зваными, войдут в царство мое, которая воплотится и на земле, и на небе, в невидимом и видимом мире, ибо сольются они в сознании человек Дети мои, смотрите на текущее время, как на подготовление сердца и сознания к величию будущего. Сразу его не вместить, надо расширить сознание, и надо, чтобы сердце проснулось, ибо глазами его увидите новое небо. Надо, чтобы микрокосм ваш ассимилировал энергии лучей моих в мир посылаемых, сила которых постепенно возрастает в своем напряжении и огненности. Эта ассимиляция очень трудна, ибо немощна плоть. В каждодневном ритме ко мне, устремляясь, утончаете свой организм и тем подготавляете его к восприятию новых энергий. Надо, чтобы огонь сочетался с плотью, не пережигая элементов, составляющих плотное тело и, прежде всего, нервов. Огненная закалка требует времени, настойчивости и постоянства. Верных приближу ко мне. Психотехника позволит облегчить этот процесс приближения и ассимиляции. Сперва надо в сознании сжиться и неотрывно войти в сердце мое, как его неотделимая часть. Надо держаться неотделимой и стать выразителем воли моей. Это возможно, когда вместе. Нет конца степеням сближения, ибо необъемлемо великое сердце умом человеческим. А чтобы его сердцем вместить, сердце должно стать столь же великим. Но заповедана беспредельность, и близость возможна, и сердце владыки открыто для всех приближающихся к нему в духе. И если уже имеете близость, дерзайте на большую, дети мои. Я говорю, дерзайте. 332. Вот говорили между собой вы о чем-то обычном. Все оказалось неверным. Часто суждения ваши о многих вещах неверны бывают. Мозг просто не знает. И благодаря этому ошибается в своих выводах. Потому лучше молчать, чем загромождать и свое, и чужое сознание даровыми и ошибочными суждениями. Много ненужного говорится. Лучше молчать. Молчание может быть полным и насыщенным. Молчание может быть громче и полезнее много. Учитесь молчанию. Нелегко быть молчаливым, когда самость хочет яро словами себя ублажать. А вы все же молчите. Самость болтлива. Тот же паяцу является яро, когда взрослые люди лепечут. Нет более вредного занятия, чем пустословие. Лучше молчать. Лучше молчите, хотя бы все болтуны мира говорили о том, что молчать не принято и неудобно, что надо болтать языком, хотя бы без мысли единой. Пустое занятие ученику неприличествует. Если своим языком владеть не научитесь, учитель к себе не допустит. Не надо нам болтунов. О вреде пустословия и ценности молчания достаточно, сказано было, надо сейчас применить. Речью владейте, контроль утвердив. 333. Ассимиляция лучей владыки происходит лучше всего при постоянном памятовании, то есть при предстоянии постоянном. Нелегко оно достижимо. Одного желания только недостаточно. Нужно упорства упорство твердое и несломимое. Добрые намерения неэффективны. Ритм может помочь. Границы его раздвигая, можно дойти и до постоянного облика в третьем глазу. Надо работать над этим. Даром ничто не дается. Цель – полнота ассимиляции лучей владыки. 334. Июль, 29 Матерь Мира Когда отправляетесь в путешествие далеко, берете с собой лишь нужные вещи. Так же и при устремлении в царство мое берется лишь то, что нужно. Многое нужное у вас на земле, в состоянии плотном, не нужно у нас. Потому, переносясь мыслью на планету мою, подумайте, с чем устремляться. В теле ее не достигнуть, астрал привязан к земле, остается лишь мысль, чистая, свободная от наслоения земного окружения и забот текущего дня. Лучше вообще мысли оставить и сознание от них освободить, сохранив лишь элемент устремления и желания войти в контакт с аурой моей. Следует понимать, что условия жизни в мирах иные, чем на земле, но жизнь везде – И люди, обитающие их, все обладают сознанием и чувствами, питающими его. Принципы или проводники те же, что и на земле. На очень высоких астрал отсутствует. Проводники служат так же, как у вас, инструментом соприкосновения с различными планами бытия. Мир незримый, открыт и доступен. Бессмертие духа столь же несомненно, как и периодическая смена оболочек. Умершие и живые находятся в общении. Непрерываемость сознания доступна только адептам на вашей планете. У нас достояние всех. И воля свободно творит из материи всех видов желаемые и нужные формы. У нас нет фабрик, машин и заводов. Аппарат духа заменил их. Имеем все, в чем нуждаются люди. Земля изобильно рождает и дает все нужное на потребу тела. Трудиться приходится много и напряженно. Но физический труд лишь постольку, поскольку это нужно для поддержания физического здоровья. Главное поле труда – область мысли и применения тонких энергий. Силы природы и силы стихий обузданы у нас, человеком, и находятся в его полном подчинении и под его контролем. Эти силы могучи и неисчерпаемы. Пространство дает все, в чем нуждается наше человечество в смысле энергетики. Столько трудов затрачиваете вы, чтобы получить тот или иной вид рабочей энергии. Огненные энергии служат у нас, человеку, и применяются и используются при помощи аппарата микрокосма человеческого Мы близки к осуществлению великой задачи – вооружить человека без единого аппарата. Огненное учение жизни едино для всех населенных миров, и плоды знания Высшего широко использую применяются здесь. Вам сообщаю об этом, вам, землянам, дабы знали главное направление эволюции вашего человечества и формы жизни, осуществленные у нас, могли бы сделать желанными, достижимыми на вашей земле. Нам не надо газет и им подобных изданий, Их заменяет мысль. Мыслями сообщаются, мысли читают, мыслью оповещают всех о явлениях нужных. Почты тоже не надо, письма посылаются тоже мысленные. Вещи же имеются в количестве, нужном для всех. Мы украшаем планету свою. Красота беспредельна в направлении утончения своих форм. Красоте служим и ею украшена жизнь. То, о чем говорится в ваших сокровенных учениях всех веков и народов, у нас осуществлено в степени очень высокой. Жизнь, наполненная красотой, звучит радостью. Устремляясь к планете моей, в сознании чьитесь держать этот уровень жизни высокий, дабы установить должную степень созвучия с условиями жизни у нас. Это понимание устранит из сознания несозвучные ей элементы – и позволит глубже и шире понять сущность жизни на звездах далеких. Наши науки резко отличаются от ваших, ибо в основании их лежит сокровенное знание космических законов, общее для всех миров. Сокровенное знание, имеющееся и на вашей Земле, отличается от вашей официальной науки тем, что последнее, будучи еще очень молодой, только вслепую подходит к познанию скрытых сил природы и тайн сущности человеческого микрокосма. Многое ею в невежестве самомнения отрицается, потому однобока она. У нас же реальное, практическое знание и сокровенное учение жизни слиты воедино, и тайны космоса и тонких энергий в значительной степени служат нам в жизни текущей, Индивидуальность, ведущая планету и ведомая ею, одно – едино стадо и един пастырь. И мы, Землю вашу, мыслью своей стремимся поднять. И нашу планету ввысь поднимают планеты, что выше ее. Мы и наше человечество – составная, неотрывная часть человечества нашей Солнечной системы, нашей галактики и всей космической семьи человечества. Мы только частица великого целого. Идолог наш путь к конечному совершенству, за которым последует еще более высокое. Мыслью ко мне устремляйтесь, ибо плодоносно ее оплодотворю новым, высшим пониманием жизни. К дальним мирам устремляйтесь, ибо они суждены вам. 335. Матерь мира. Итак, Созвучие устанавливается пониманием. Мне созвучать – ближайшая задача устремленного к сокровенному знанию сердца. Говорю, все доступно, но мысли, но в духе. Духу доступно все. Устремление к дальним мирам сделайте жизнью своею, живите в них, как астроном живет в звездах. Он видит их внешние формы, вы же познаете их сущность, недоступную ни телескопу, ни глазу физическому. Духовному оку доступно то, на что устремит его дух. Духом и в духе учитесь летать и познавать в духе. Не мечтание, не фантазия, не беспочвенное воображение, но непреложное знание духа поведет вас в глубины космоса к звездам далеким. Вам надо осмыслить космический человеческий путь. Его не поймете жизнь, не постигнув на дальних мирах, которые даны вам как прообраз ваших будущих достижений, как ведущая сила, как цель. 336. Многие говорили, мир – это я. Все во мне, я – часть мира, внутри человека – целый мир. Говорили и оставались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 Энергия толпы – страшная сила. Коллективная энергия целого народа, собранная в фокусе приложения, непреодолима. Энергии человеческие воздействуют на силы природы, на стихии, выводя их из равновесия или утверждая его. Многие расстройства климата вызываются хаотическими вибрациями человеческого аппарата. Мало гармоничных духов, хранящих энергии свои в равновесии потому столько неуравновесия вокруг. Никогда еще природа не находилась в таком хаотическом состоянии на вашей планете. Неосознание своих сил и энергий, которыми уже обладает человек, служит причиной хаоса земного. Но энергии эти можно осознать, ими можно овладеть и их подчинить своей воле, сперва в себе самом и в своем теле, а потом и вне его. Сперва понимание —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 необузданными волею силами энергий человеческого аппарата.